Глава тридцать восьмая. Тайна. Их личная Одиссея совершила круг. Клавдий и Макар возвращались в Скоробогатого. «Ум мой, вся наша логика этого не принимает», — произнес Клавдий. «А Донис и Локи никогда не были знакомы. Но последний звонок именно ему вне всего, понимаешь? Даже не подвоха я слов не подберу». Его последний звонок — «Дальше тишина», — процитировал Шекспир Макар. В отличие от друга, погрузившегося разом в полное смятение, он выглядел сосредоточенным и настороженным. «Мы многого о них не знаем, Клава. Обо всех, с кем столкнулись в наших поисках. Локи, он ведь учится в Москве, в Мади. С кем он общается? Мы вникли детально лишь в его контакты в поселке с бывшими одноклассниками. С ней, с александрой Но у нас нет до сих пор сведений про жизнь Локи в столице. А насчет Адониса, мы сконцентрировались лишь на его ревнивых посех, на скандале в малом. Невнятные слухи и намеки поведали нам про его работу в модельных агентствах, мелкий обувной бизнес из Турции, долги, безденежье. Адонис посещал кастинги, желая сниматься в кино. Но Настенька Котлова говорила нам и о Локе то же самое, и он жаждал киношной славы в будущем. Мечтал участвовать в съемках. Не там ли завязались их контакты? Есть у нас информация и про отца Дониса, их семейный инцест. Но ничего нет про его иные связи. Деловые, приятельские. Нам даже его образ жизни толком неизвестен. Вроде гуляк праздный, красавец из мифа. Сколотил на последнее себе приличный гардероб, прикиды, сплошные бренды, сумка Луи Вюйтон из комка БУ, носки и трусы от Тома Форда. «По-твоему, Адонис и Локи встречались в Москве?» – спросил Клавдий. «А разве подобное исключено?» И еще, со слов Карамазова, мы представляли себе события в малом несколько однобока. Руслан защитил его от нападавших сбитыми. Благородство проявил, да? А если они тоже прежде общались через Локи? И Руслан пришел на помощь не прекрасному незнакомцу, а известному ему человеку. И затем уже в клубе вторично за него заступился в драке. И потом они вместе сбежали. «Разве логика в подобной версии не присутствует?» «Локи нам все сам должен выложить. Я лично им займусь, ты не вмешивайся». Клавдий кивнул на дорожный указатель Скоробогатого. Они уже подъезжали. «Судя по ответу на мой звонок, он сейчас в автосервисе, раз принял меня за клиента. Я его выдерну сейчас оттуда». Но счастье в автосервисе им не улыбнулось. «Свалил!» — возвестил рабочий узбек на автомойке когда они попросили его вызвать Макса Вавеля из ангара. «Куда?» — спросил Клавдий. майман «Я не знаю», по — по-узбекски. «Шайтан!» — отмахнулся автомойщик. «Он вчера до позднего вечера кузов варил и утром пришел, доделывал. Ремонт срочный, клиент за скорость платит. Отработал свое и до завтра. Вам внедорожник помыть?» «Нет», — Макар отказался, достал мобильный. «Тот клиент за скорость платит, а я за сведения». Перечислю вам на карту, если подскажете адрес Макса. Он ведь где-то в поселке то ли квартиру, то ли комнату снимает, а? За ТЦ пятиэтажка. На первом этаже караван-сарай. Там живет. «Костел», — уточнил Макар. «Ага, бакшиш копит. Раньше комнату в коммуналке снимал, теперь нет, переехал». Автомойщик начал диктовать Макару номер своего мобильного для транша. «Марка его машины», — уточнил Кулавдий. «Киря, кроссовер, битый?» «Он его у нас в мастерской у клиента после аварии взял почти за даром и сам отремонтировал. Синий, с тюнингом, огонь нарисован». Из автосервиса друзья сразу направились к торговому центру. Клавдий быстро отыскал пятиэтажку с хостелом в прошлом общежитии хлебозавода. Синий разрисованный киа они с Макаром возле дома не увидели. Позвонили в дверь хостела. Он занимал весь первый этаж здания, смахивающего на барак. «Уехал в семь утра на работу», — сообщила им администратор. «Вавель, да? Он у нас недавно поселился, всего десять дней назад. Вы тоже становиться у нас желаете?» Она с изумлением оглядывала их мятую грязную одежду, заросшие щетиной подбородки и дорогой пыльный внедорожник под окнами хостела. «Когда Вавель обычно возвращается?» Игнорируя ее вопрос, поинтересовался Клавдий. «Вчера заявился в третьем часу, перебудил соседей по комнате» а в выходные вообще не ночевал. Заехал в понедельник в шесть в душе помыться и на работу. «У хостела нашего сварщика караулить бесполезно», — подытожил Клавдий, когда они покинули пятиэтажку. «Можно узнать у Розы его прежний домашний адрес, но туда он вряд ли заглянет. Мы вернемся в Скоробогатого завтра, Макар. Заберем его с работы, увезем подальше, а сейчас нам лучше вернуться домой». Макар кивнул. Они покинули негостеприимное Скоробогатого, вырулили на шоссе, дул ветер, поднимал столбы желтой пыли на выжженных солнцем пустырях у дороги. И вдруг они увидели синюю Киа, разрисованную оранжевыми языками пламени. Она двигалась на большой скорости навстречу им. Провнялась, мотор взвыл и, словно объятый огнем болит, старенький кроссовер пролетел мимо них. «Он!» — воскликнул Макар, сидевший за рулем, Дал по тормозам, съезжая в кювет. Они развернулись через сплошную полосу и рванули следом за Локи. Угнаться за ним оказалось нелегко. Локи обожал скорость. Промчался по родному поселку, натужно ревя мотором. А Макар на главной улице Скоробогатого вынужден был сбросить скорость. Через дорогу переходили пенсионеры с сумками на колесиках. Кеа они догнали лишь на выезде из поселка. Картофельные поля, лес вдали... Пейзаж показался Клавдию и Макару удивительно знакомым. «Через километр тот барак. Мы с тобой его обыскивали из-за Александры», — произнес Макар. «А куда его несет?» Синяя кия виляла уже на сельском проселке среди картофельных полей. Остановилась у леса. «Клава, мы здесь были уже в грозу. Я же помню поле, борозды, раскисшие от ливня». Они затормозили у поворота на проселок, глядели на синюю машину вдалеке. Ее хозяин скрылся в лесу. Они медленно приблизились, и Макар припарковался, заблокировав Киа обратный выезд на проселок. Лес встретил их настороженной, затаенной тишиной. Солнце пробивалось сквозь хвою, наполняя чащу светом и духотой, разгоняя прохладу и мрак. Они не слышали шагов Локи. Они потеряли его среди деревьев. «Он к ее осени идет?» Прошептал Клавдий тишина лесная щебет птиц они вышли на прогалину тоже знакомую им откуда открывался вид на окрестности поля маленький поселок фабрику хлебозавод у старого кострища возле обрыва спиной к ним стоял локи обернулся на звук шагов опять вы спросил он что вам здесь надо чего вы все вяжетесь ко мне макар увидел его лицо и отешшил на мгновение По загорелым щекам у Локи текли слезы. Он плакал. «По ком скорбишь?» — спросил Клавди, приближаясь к нему. «Не твое дело. Это ведь вы ее нашли». «Не здесь. На сине в лесу», — Клавди, подступая к нему, кивнул на чащу. «Тут наше место. Мы сюда приходили еще в школе. Сосиски жарили на костре, пиво бухали. Она волосы свои распускала по плечам». Русалка лесная. Локи вытер мокрый от слез лицо. Вчера были ее похороны. Мать ее не стала хоронить, отреклась от нее. А папаша начальник прислал венок своего шофера и гробовщиков. В поселке болтают, гроб ей заказал лакированный за триста тысяч, но сам не приехал на кладбище, якобы он занят в служебной командировке в Китае. Фактически тоже отрекся, сам устранился. «А ты ее вчера хоронил?» Клавдий глядел на него в упор. «Я сейчас был на кладбище, на ее могиле», — ответил Локи. «А где их могила?» — спросил Клавдий. «Где ты их закопал?» И он молниеносным жестом схватил здоровой рукой Локи за глотку, одновременно толкая его к самому краю обрыва. Гибельно, страшно, фатально, дерзко, беспощадно. «Ты чего, борзел? Пусти меня!» «Где ты спрятал их тела?» — гремел Клавдий. «Говори, или полетишь вниз со сломанной шеей!» «Пусти меня!» — Локи изо всех сил отбивался, вырывался, но хватка мамонтова железная. «Где ты их похоронил? За что убил их, Руслана и Виноградова?» «Не знаю я никакого Виноградова!» — полузадушенный Локи уже хрипел. «Пусти! Мы сейчас упадем в лепешку!» «Ты упадешь, не я!» Клавдий, правда рискуя сломать парню шею, дёрнул его вверх, почти приподнимая. Они уже были у самого края обрыва. Одно неосторожное движение, потеря равновесия, и оба полетят вниз. Макар замер. Друг приказал ему не вмешиваться в допрос, но они оба находились уже за чертой, в опасности. Обрыв зиял у них под ногами. — Он тебе звонил 22 мая, Игорь Виноградов, дружбан Руслана. Его последний звонок тебе был. «Ты их завалил обоих! Где их тела?» Вопрос Клавдия эхом летел над обрывом. Он сделал шаг вперед и... Локи, схваченный за горло, беспомощно задергался в его руке, словно картонный паяц, болтая ногами в воздухе над бездной. «Я их не трогал! Я их не убивал!» Макар ринулся к ним обоим. Потому как Локи сейчас прокричал слово «их», он понял, они добрались наконец-то до цели своей безумной одиссеи поисков. «Еще немного, и... Клав, легче, он же нам уже признался!» Клавдий, развернувшись всем корпусом над обрывом, с силой швырнул орущего от ужаса Локи на землю к ногам Макара. И лишь после этого отступил от края обрыва. Секунду сам медлил, словно нечто влекло его туда, вниз. Макар глядел на Локи. Обычный, двадцатилетний зумер, напуганный да «Убийца? Знаешь его?» Он сунул под нос Локи мобильный с фотографией Игоря Виноградова. «Да, они были вместе тогда. Он Руслан!» — лихорадочно закивал Локи. «Но я их не убивал!» «Не лги!» — снова загремел Клавдий. «Можем повторить, а?» «Нет! Я вам ею клянусь! Вы же ее здесь нашли в петле! Она из-за меня повесилась, я знаю!» «Нет моей вины, она сама! Но мне ж с этим жить теперь!» — Ради ее памяти я вам все расскажу. Я сразу хотел, но испугался тогда. «Вставай — Вставай! — приказал Клавдий, подходя к нему. — Ты ж мужик, не слизень! Локи кое-как поднялся, Макар увидел, на его джинсах в промежности расползается влажное пятно. Зумер, бывший идол, краш ее первой девичьей, не безответной, разрушительной, страстной, смертоносной любви, перед лицом страха смерти обмочился. «Я их не убивал», — просипел он. «Я их просто подвёз тогда». «Что?» — Клавдий сгрёб его за футболку. «Опять вилять!» «Тихо, тихо, дай ему сказать», — сразу вмешался Макар. «Выкладывай правду, Макс». «У меня был выходной в тот день. В конце мая. Я не помню число». «Двадцать второго», — уточнил Макар. «Игорь звонил тебе именно в этот день». «Не Игорь, а хвост», — выпалил Локи. «Руслан мне вдруг звякнул где-то часов в двенадцать по полудни. Я только проснулся у себя в дыре, пахал полночи в сервисе, вымотался. Он звонил не со своей мобилы, пояснил потом, его разрядилась одолжил у товарища айфон». Макар глянул на Клавдия. Все их прежние домыслы, версии и догадки снова разбивались на тысячи осколков. Решение загадки простое, банальное, житейское телефон разрядился поэтому руслан воспользовался мобильным приятеля а свою зарядку он возможно оставил в сумке брошенной в попыхах в клубе «Малый». зачем руслан тебе звонил с мобильного игоря виноградова спросил макар он в курсе был насчет моей подработки ну я шабашу потихоньку в москву не суюсь никогда а по области часто подвожу случайных клиентов он мне предложил поработать на них с товарищем таксистом забрать их И отвезти в одно место. За шесть тысяч. Объявил, с тобой поездка нам втрое дешевле обойдется, даже учитывая расстояние твоего пути из Скоробогатого, чем на обычном такси. Спросил, ты на работе? Если да, мы подождем окончания твоей смены. Мы с товарищем особо не торопимся, можем и вечером сгонять. Но я был свободен и согласился. Шесть тысяч в пыли не валяются, правда? От них до места, куда они собрались, было девяносто километров. Клавдий и Макар слушали напряженно. «Откуда ты их забрал?» — Клавдий сверлил его взглядом. «Ты повелся на бабло. Ты ведь согласился их подвести Ты шабашишь тайком, гоняешь по поселкам, берешь пассажиров, налогов не платишь, конечно. Пятидесятый километр после поворота на Шишкино лесничество и Лакеева, минуя Лайкова, съезд на лесную просеку. Они ждали меня на перекрестке». Мне хвост место описал, уже когда я в пути был. Они пришли туда вдвоем по просеке. Откуда я не спрашивал? Он и другой парень, старше нас, высокий, блондин. Сказал мне «Привет, я Игорь». Он, Клавдий, подобному Макару, тоже предъявил Локи снимок Игоря Виноградова в своем мобильном. «Да, это ему надо было туда, куда я их повез, а не хвосту». Локи задыхался. Он сначала в пути вообще хотел, чтобы я их там ждал с машиной. Но я предупредил, ожидание в наш уговор не входит. За каждые десять минут тысяча. И он сразу пошел на попятный Нет, дорого. Довезешь нас только туда, и все. Дальше мы сами уже с Русланом определимся. У них были с собой вещи? Задал новый вопрос Клавдий. У хвоста рюкзак небольшой, а у его товарища, этого Игоря, я не помню, вроде тоже... Да, рюкзак, баленсиага, через одно плечо. От поворота на просеку до того места мы домчали за час с небольшим. Дорога оказалась свободная, глубинка. Сплошные дачи кругом лес. Обычная ж подработка. Хвостик мне ее спроворил, я их высадил и все. Они же отказались от моих услуг дальше. И это было белым днем, часа примерно в четыре. Я и представить себе не мог дальнейшего обрушившегося комом снежным. «Хвост после той поездки нашей без вести пропал. Правда, мамаша стала его разыскивать лишь спустя неделю. Спохватилась, пьяница несчастная. Почему же ты сразу не сказал его матери про вашу последнюю встречу с Русланом и его товарищем и про ту вашу совместную поездку?» Макар изучал его пристально. Ложь или правда в его сбивчивых фразах? «Я хотел, но все сразу вдруг завертелось. И севрюга тоже ведь пропала без вести». Я думал, она рванула из поселка мне зло после нашей последней ссоры, отвалила насовсем от меня. Но ее полиция начала искать по заявлению матери. Участковый их обоих с хвостом разыскивал одновременно. И я сдрефил. Меня же первого заподозрят, если я вдруг вылезу со своими откровениями насчет той нашей поездки. Менты меня начнут терзать, затаскают на допросы, а я решил не вмешиваться. Меньше болтаешь, крепче спишь». Я вообще желал все проблемы отсечь от себя. Они уехали или пропали, сгинули. Кончились они все, а я остался. А у меня учеба, институт, работа. У меня планы, вся жизнь впереди. У меня будущее. влипну в историю с исчезнувшими, менты меня уничтожат. «Куда ты отвез Игоря и Руслана днем 22 мая?» — задал Клавдий самый главный вопрос. Я забыл название той дыры. «Что?» — Клавдий опять надвинулся на него. «Шли-шли, кафтан нашли. И какой кафтан?» «Я покажу вам на карте!» — воскликнул Локи. «Я сам силился вспомнить. Но когда Руслан пропал, и я ему пытался дозвониться, я вам не врал тогда. А название места, куда я их вез, из головы вылетело, словно назло. Хоть убейте! Вроде звезда, поселок Звезда!» Клавдий открыл карты в мобильном. Опять нашел знакомый поворот на шишки на лесничество, Затем 50-й километр, где скрывался другой поворот на неприметную просеку, ведущую в лес к заброшенному особняку и захоронениям останков бенни Локи начал двигать курсор. Выезд на федеральное шоссе, дальше, дальше, поворот на юг, выезд на другую трассу. Макар гуглил в интернете поселок Звезда. Поиск выдал сразу несколько названий. «Гнали мы по федералке, затем петляли по бетонкам. Выбрались на шоссе», — бормотал Локи. «А потом мне тот второй, Игорь, сам показывал дорогу. Заявил, мол, забей на навигатор, я все здесь знаю отлично. Он уже прежде там бывал. Дачи, лес. Здесь мы свернули с трассы на светофоре и поехали к Серпиново. Я помню указатель. Мы его миновали. И железнодорожную станцию, и... Здесь вот! Только я с названием ошибся. Клавдий и Макар смотрели на карту. Подмосковная деревня Полынь. Точно! Воскликнул Локи. У меня в голове вертелась звезда Полынь, но никакой звезды, оказывается. Лишь трава, сорняк. И еще мы по берегу реки ехали. Я их высадил на бетонке недалеко от местного продуктового магазина. Игорь со мной налом расплатился, а хвост мне еще 200 рублей от себя добавил. За оперативность я, мол, быстро к ним пригнал из Скорбогатого и отвез в Полынь. Я развернулся и уехал. Они остались вдвоем. Побрели в лес, где дач построены.